Глава 10. Шагая по раскачивающемуся мостику, Джек даже не притронулся к заплесневелым веревочным перилам, натянутым с обеих сторон, ни разу не посмотрел вниз, хотя несколько деревянных дощечек давно сгнили и отвалились, он нес свою массу с привычной легкостью, не теряя равновесия. Там впереди на одном из маленьких островков к рукава Туберлайн стоял его дом, Участок представлял собой небольшую горушку, торчащую из черной воды, окаймленную ряской и поросшую по бережку меч травой. Старый дом каменной кладки, ветхое сооружение, словно составленное из детских кубиков, как попало, безо всякого плана, располагался на самой макушке холма. В течение последних полутора веков комнаты пристраивались по мере разрастания клана Минаров, но большинство из них были теперь пусты, современная жизнь выманила отсюда молодежь. Здесь жили его родители, которым давно перевалило за семьдесят, а с ними целый набор кузенов, племянниц и племянников. У пристани неподалеку стояла старая д о б о л о в н а я лодка. Она все еще была на плаву, благодаря скорее упорству его старшего брата, чем сохранности днища. Рэнди, одетый только в шорты до колен и шлепанцы, сидел на садовом стуле у пристани с банкой пива в руке и разглядывал лодку. При виде Джека он лишь слегка поднял вверх руку, в которой была зажата банка пива, В этом и заключалось все приветствие. — Так что, идем на охоту? — спросил Рэнди, когда Джек подошел. — Ты уже связался с Тибобом и п и ю Они в курсе, будут здесь. Рэнди посмотрел в сторону заходящего солнца, потом рыгнул и пожал плечами. — В общем, когда придут, тогда и будут. Джек кивнул. — Братья Тибоб и п и ю т и б о д у были наполовину черными к е й д ж н а м и наполовину индейцами. — Еще они считались лучшими из всех известных ему здешних охотников. Прошлой весной они помогли поймать двух наркодельцов-контрабандистов, которые бросили свое суденышко в Миссисипи и пытались бежать через Дельту. Поблуждав в п л а в н я х более суток, беглецы были просто счастливы, когда их нашли братья Тибола. — И на кого охота? — спросил Рэнди. — Ты так и не сказал. — На большую кошку. — Рысь. — Крупнее. — Рэнди пожал плечами. — Так вот, почему ты заявился сюда за Бертом? — Он отца. — А где ему еще быть? Джек направился к дому. Он не знал причины, по которой его брат пребывал в особенно мрачном настроении, но мог догадываться. — Если идешь с нами, то тебе не надо пить. Я лучше стреляю, если заглотну пару баночек пивка. Джек закатил глаза. К сожалению, его брат, возможно, был прав. Подойдя к дому, он распахнул дверь. Он не жил здесь уже больше десяти лет, купив дом около озера Понтчартрейн. После урагана Катрина тот теперь нуждался в ремонте, но никакое другое место он не считал своим домом в большей степени, чем это. Когда он вошел в прихожую, его охватил знакомый запах. Масло для жарения с примесью пьяностей, запах дыма и табака, за прошедшие годы впитавшийся в камень. Пожили в памяти самые счастливые годы детства. п р о в е д е н н ы й в этом шумном, беспорядочном, неустроенном, многолюдном доме. Теперь здесь было куда спокойнее. Жилище словно погрузилось в сон в ожидании будущего пробуждения. Кисаксар а з д а л о с ь откуда-то спереди. Это я, па, — ответил Джек. Чтобы найти отца, достаточно было держать курс на клубы трубочного дыма и мягкое, скрипучее звучание музыки в стиле зайдеку. Музыкальный стиль, зародившийся в начале XX века в юго-западных областях Луизианы, среди кривольского и кейджинского населения. Отец сидел у себя в кабинете в конце коридора, где одну стену занимал камин, а другие были уставлены книжными шкафами. — Привет, Джек! — отец попытался подняться с кресла. Джек махнул рукой, сидимал. Родитель со вздохом вернулся в прежнее положение. Артрит сделал его почти калекой. Когда-то сильное тело высохло до костей, изъеденных в суставах, Наверное, ему было бы лучше в приюте для престарелых, но здесь он находился дома. Среди своих книг, слушая музыку, в компании со своей старой охотничьей собакой Бертом, последним представителем нескольких поколений щ е е к собаки были такой же частью семейства Ненар, как любой из братьев или сестер. Черный с подпаленными пес лежал у пустого камина, вытянувшись на прохладном камне, одни ноги и уши. К тринадцати годам морда у него посидела, Но он оставался сильным, здоровым и обладал чутьем, которому позавидовал бы любой из собратьев. И этим вечером Джеку требовался его нос. Отец набил еще табачка в трубку. — Слышал, ты берешь сегодня ребят поохочиться? Заслышав знакомое слово, Берт поднял голову, взмахнул хвостом. Я не ослышался. Нюх у него работал прекрасно, а вот слух начал сдавать. — Беру, — ответил Джек им обоим. «Это хорошо, хорошо. Мать начистила и смазала твое ружье. Она во дворе с твоей кузиной развешивает белье». Джек улыбнулся, представив себе, как старушка разбирает его ружье и аккуратно начищает каждую деталь. Она была кейджен, а потому, вероятно, умела делать это с закрытыми глазами. В лучшие свои годы мать могла кому угодно в семье дать фору по меткости стрельбы. Один раз Она уложила из окна аллигатора, который в ы п а л с на берег и подбирался к его младшему братишке. Том играл слишком близко к воде, к тому же Джек оставил его без присмотра. Она убила тварь одним единственным выстрелом. Пуля вошла точно в глаз, и аллигатор свалился мертвым. А она, пожурив младшего и отвесив подзатыльник, разглядяясь старшему, просто вернулась к тому, чем занималась перед этим, мытью посуды. Теперь, вспоминая об этом, Джек невольно улыбался. В самозабвенной преданности мать старалась как могла. оберегая детей, но от них самих защитить не могла. По пути к отцовскому кабинету он миновал спальню, которую когда-то делил с братом, теперь она пустовала. Комната стала чем-то вроде святилища. Награды и трофеи Тома по-прежнему украшали полки вместе с коллекцией раковин, книг и старых виниловых пластинок. От Джека в этой комнате почти ничего не осталось. Его отсюда вытеснили скорбь и воспоминания. Отец, похоже, заметил что-то на лице Джека. Говорят, ты сегодня повидал эту девицу, ну, ту, которая встречалась с Томми. Он хотел было спросить, откуда отцу это известно, потом вспомнил. Здесь же Дельта. Слухи р а с п р о с т р а н я л и с ь по плавням быстрее любого урагана. Теперь он понял и то, почему Рэнди встретил его так холодно и неприветливо. Она помогает нам в одном деле. Там шайка, занимающаяся контрабандой животных. Ничего серьезного. Лицо загорелось, но смутило Джека не только то, что он не сказал отцу всей правды. В прошлом была похоронена куда большая ложь. Смерть его брата списали на пьяный несчастный случай. За рулем сидела Лорна. Но лишь немногие знали остальное. Судья, хотя и признал вину Лорны, но вынес ей лишь предупреждение, главным образом благодаря свидетельским показаниям Джека, который давал их конфиденциально. Но его семья, тем не менее, так и не простила ее. Она оказалась такой миленькой девушкой, — пробормотал отец, не вынимая трубки изо рта. — Они были совсем детьми, — неуверенно сказал Джек. Он обещал никому, кроме судьи, не говорить правды. Ради них обоих. Отец уставился на Джека. Судя по блеску стариковских глаз, тот подозревал, что знает не всю историю. Неловкую паузу прервал крик с другого конца дома. «Джек — Джек! — раздался голос матери. — Где ты? — Я приготовила термос для тебя и ребят. А еще не забудь корзинку, там еда. — Хорошо. Отец проводил его тяжелым взглядом и облегченно вздохнул, когда сын вышел из кабинета. Не успел Джек оказаться в коридоре, как у него в кармане завибрировал телефон, и он с готовностью поднес мобильник к уху, надеясь отвлечься. Звонил Скотт Нестер, его заместитель. — Мы тут нашли кое-кого, кто видел эту треклятую кошку. — Кого? Где? — Парнишку в лодке. Он стрелял в сторону одного из наших поисковых вертолетов, чтобы привлечь внимание. — Ты уверен, что это оно самое? — Да-да, он описал. Большую белую кошку с громадными зубами. Говорит, что она убила его отца. Мы отправили отряд на поиски тела. Пальцы Джека сжали телефон, а парнишка видел, куда направился объект. — Он считает, что на север, в сторону Миссисипи. — Где именно нашли парнишку? — У вас есть карта? — Могу найти. Скотт сообщил ему координаты. — Отдав еще несколько распоряжений, Джек поспешил туда, где его брат в шкафу рядом с задней дверью держал набор морских карт. Кроме того, шкаф был набит рыболовными принадлежностями, коробками с крючками, лесками и блеснами, всевозможными самодельными манками, так что в поисках карты Дельты он укололся пальцем о крючок. Держа свернутый лист в руке, он вытащил крючок и отер окровавленный палец о рубашку, потом подошел к столу, развернул бумажную трубку и, и карандашом пометил то место, где был найден парнишка в лодке, или, по крайней мере, наиболее близкое к этому. Два-три года работы реки, несущей песок, многократные наводнения, и даже лучшие карты региона переставали отражать действительность. Тем не менее, он смог найти остров, на который выбросило траулер, и прочертил прямую линию между ним и тем местом, где подобрали пострадавшего. Линия вытянулась от островка к северу. Зверь явно туда и двигался. Джек пунктиром проложил линию от места обнаружения парня до самой Миссисипи, где она уперлась в небольшой городок на берегу реки Порт Сульфур. Тут он поставил крестик. Городок был ему известен. Его почти полностью уничтожила Катрина. Некоторые дома унесло футов за сто от их фундамента. Немного подавшись назад, Джек принялся изучать карту. Дверь открылась, вошел Рэнди. Только что приплыли в своем каноэ... «Ти-боб и п и е Он ткнул в крестик на карте. «Нам сюда?» «Отсюда мы начнем. Соберем всех в Порт-Сульфуре и направимся на юг, в дельту». Джек уставился на штриховую линию. Саблезубая кошка пряталась где-то здесь. «То в чем мы ждем?» — спросил брат, хлопнув его по плечу. у л а с э л е б о м там, р у л я Джек сложил карту. «Прежде чем последовать совету брата и позволить хорошим временам наступить...» Ему предстояло сделать кое-что. И это его не радовало. Мне еще нужно захватить кое-кого.